Из-за войны и политических событий почти не было приготовлений к свадьбе, подарков, заказов, скрашивающих жизнь и убивающих время. В мире же внутреннем, над основой влюблённости, часто не менее страстной, чем прежде, у муши росли неожиданные чувства. Спокойного, уверенного счастья не было. Ей трудно было бы себе сознаться, что в её сложных чувствах над всем преобладал страх, страх перед тем неизвестным, что её ждало. "Когда же, наконец, одни?" ядовито спросила Глаш. Муся смущённо смеялась. На следующий день приходили за интервью, говорила она как бы небрежно, и тотчас меняла разговор. Оп, наконец, одни, муся думала дни и ночь. Бывали минуты, когда ей хотелось, чтобы брак её расстроился, но расстроился сам собою, лишь бы не по её собственной воле. Пусть всё будет и дальше как было до сих пор. иногда со страхом и отчаянием говорила себе муся забывая как прежде тяготилась своей беззаботной жизнью это настроение быстро проходило муся сама себя ругала неврастеничкой и психопаткой но ведь я была влюблена спрашивала себя муся и с ужасом себя ловила на этом была да нет же и теперь всё как раньше решительно твердила она Всё и в самом деле было как раньше, однако не совсем, как раньше. Сомнения в успехе рассеялись, дело было закреплено. Клервиль стал как бы её собственностью. Теперь надо было научиться тому, как с этой собственностью обращаться. Больше всего муся боялась за Клервиля, боялась, что он в чём-либо поступит не так, сразу разрушит всё. тревожно думала она. Порою, когда они оставались вдвоём, ей стыдно было смотреть в лицо жениху. Она боялась тех мыслей и чувств, которые ему приписывала, боялась и того, что он прочтёт её собственные мысли и чувства. Иногда этот страх и стыд сказывались с такой силой, что Муся, отправляясь с женихом в ресторан, в театр, на выставку, к удивлению и легкому неудовольствию Клервиля, приглашила кого-либо из своего кружка говорить с полной откровенностью муся не могла ни с кем мысль об откровенной беседе с матерью пришла бы мусе последней с глашей, с которой её связывала многолетняя дружба, ненависть, в теории вообще всё было обсуждено также и на тему наконец одни с разными подробностями, не исключая довольно грубых. Теперь, когда Муся стала невестой, пришлось бы говорить уж не вообще. А о Клервиле это было бы неловко, да и не деликатно, тем более что у самой Глофиры Генриховны совершенно не удался роман с молодым адвокатом, которым она очень интересовалась. По словам Никонова Атака Глаши на адвоката, как наше наступление в Галиции, была отбита с уроном благодаря широко развитой сети железных дорог в тылу противника. Адвокат уехал из Петербурга. Муся весело смеялась этой шутке, уже почти забыв, что недавно она сама была в таком же положении, как Глаша, в трудной роли барышни с беззаботным видом ловящей жениха. То ли дело мусенька вы, экой перемышель штурмом взяли, сказал Никанов. Перемышель очень доволен. Об этом мы и вопросим Годика через два. Что быть ему с лёгким украшением на голове с маленьким. Это мусенька верно, Григорий Иванович. Ну что, Григорий Иванович? Правду я говорю, мусенька. Мне ли вас не знать. Так ему, разумеется, и надо. Боже, покарай Англию, ужасно произнося немецкие слова, сказал со свирепым лицом Никанов. Он обращал в шутку накопившееся в нём раздражение. Это раздражение льстило Муси, как ей льстили душевные страдания Вити.